Голова одиннадцатая. Только я сел завтракать, как приперся Клим, возбужденный с красными кругами под глазами, на щеках полоски пота. «Запоминай», — сказал он с порога, «Зил-131-й с кузовом под цемент. Будет стоять завтра в 8.00 у развилки на Феодосию. Водитель в курсе. Бензин оплачен. Хватаешь его и показываешь, как подъехать на пирс. Там и шесть бочек кильки Прямо с баркаса грузишь и гонишь в Симферополь. К отходу московского успеваешь спокойно. На приемке у грузового вагона свой человек. Что с твоим лицом? Побили? Подожди, подожди. Поморочился я от такого бурного словопада и принялся энергично дожевать гренки. Какой зил? Номер? Цвет? Как я погружу бочки? На своем горбу? Рыбаки помогут, отмахнулся Клим. Рыбакам за это заплатить надо. «Ну, заплати, черт подери!» Он, не снимая обуви, бестеремонно зашел в квартиру, пробежался взглядом по мебели к нижному шкафу и сел в кресло. «На этой селедке мы с тобой заработаем как минимум двести баксов. Полсотни твои. Не вижу на лице признаков радости». Я показал ему признаки радости. «Ты сначала дай мне полсотни, а потом я заплачу рыбакам». «Дай», — передразнил Клим. «А где их взять-то?» Он покачал головой и добавил: "Мы либо кредит небольшой раздобыть, такое бы дело провернул. У тебя, кстати, в долг не будет долларов 300-400". "Что ты?" махнул я рукой. "На хлеб не хватает, да под проценты". Клим заглядывал в глаза, как кот, знающий про мясо в холодильнике. "Хоть под проценты, хоть под залог недвижимости. Нет, значит, нет", зло ответил я, потому что враж не любил и не умел. И у самого перед глазами кружился газетный свёрток. "Жаль", протянул Клим, но без особого сожаления в голосе. "А то бы это такое дильце провернули. Так что с твоим лицом? Комары покусали, огромный сволочи с кулак величиной. А ты выяснил, куда багажные вагоны подцепят?" Постарался я быстрее перевести разговор в другое русло. В голову или в хвост? Клим с удивлением посмотрел на меня и пожал плечами. Ты как с луны свалился, действительно в голову. Как всегда, за почтовым зазвонил телефон. Это могла быть Анна, и мне не хотелось при Климе говорить с ней. Я вышел на кухню, там был параллельный аппарат. Лодно прикрыл за собой дверь и поднял трубку. Слушаю вас. Мне нужен Кирилл Вотсура. У меня от неожиданности даже мурашки побежали по спине. В Володи Высоцкой. Я переложил трубку на другое ухо. Нет смысла что-либо отвечать, это опять магнитофонная запись. Необходимая пауза и потекла речь. Слушай внимательно, не перебивай и запоминай. Я повторять не буду. Автовокзал, автоматические камеры хранения. «Ячейка номер восемнадцать, шифр Д-7-3-9. Там лежит инструмент для работы и деньги на карманные расходы. Задание получишь в течение дня». «Надо молчать, как рыба», — подумал я, тем более, что отвечать магнитофону нет никакой необходимости. «Если эту запись снова подкинут милицию, невозможно будет доказать, что ее крутили именно мне». Речь оборвалась, будто магнитофон внезапно обесточили. Я кинул трубку и чтобы не забыть, на газетном клочке написал карандашом: 18 Д739. Если это не Булев, то значит сегодня, вчера или несколькими днями раньше какой-то человек покупал у диспетчера жетон, открывал дверцу ячейки, клал туда предмет, устанавливал шифр. Ячеек на автовокзале немного. Пользуются ими очень не редко. Словом, он вполне мог привлечь внимание. Шансов мало, но всё же они есть. Елизавета Петровна, диспетчер автовокзала, могла запомнить человека, который пользовался ячейкой номер 18. И если я сумею раскрутить её на откровенность, то можно будет начинать охоту. Я, взволнованный телефонным звонком и предстоящим мне делом, влетел в комнату и остолбенел. Клим стоял на балконе и держал в руке пачку долларов, обернутую газетой. — А ты у нас, оказывается, подпольный миллионер, — сказал он, как-то странно глядя то на меня, то на доллары. — Под ногами, понимаешь ли, баксы валяются, а говоришь, на хлеб не хватает. Я не сразу нашел, что ему ответить. Это чужие, надо вернуть. И протянул руку, чтобы взять свёрток, но Клим молниеносно спрятал его за спину. Одолжи, попросил он. На 3 дня. Я же тебе сказал, что они чужие, сказал я, едва сдерживаясь, чтобы не обложит его матом. 3 дня? продолжил клянчить Клим, на шаг отступая от меня. Раз, два, три, и всё. И я возвращаю тебе всё до цента. Хочешь, расписку напишу? Хочешь, пойдем к нотариусу или в милицию?» Мне показалось, по его губам пробежала не совсем хорошая ухмылка. «Не могу», — ответил я, чувствуя, что могу не сдержаться и заехать к своему коммерческому начальнику по физиономии. «Ну, не пятьсот, а хотя бы четыреста». Я, бессильный от его наглости, стоял с протянутой рукой и тихо скрипел зубами. «Вот, гляди!» торопясь, чтобы я не успел опять отказать, Клим встал ко мне боком, чтобы в случае чего успеть спрятать деньги и стал отсчитывать сотню. Это тебе, а это мне. Я ведь своему другу никогда не отказывал, а мы с тобой компаньоны, должны взаимно доверять. И расписочку сейчас состряпаем и заверим. "Ккую ещё расписку?" подумал я и сквозь зубы сказал. "Чёрт с тобой. Забирай всё". О, это дело, это по-мужски. Засеял клим, поглубже затолкал в карман свёрток и протянул мне руку. Погроб жизни обязан. Через 3 дня, как штык, ещё бутылка водочки сверху. Я не пью. Тогда шампусик, воды. Как та же ты уйдёшь, подумал я и так же мысленно простонал.